Глава девятая «Да, Лэд, умеешь ты личным примером народ вдохновлять!» Встретил меня оклик Лидии, когда я на следующее утро щурясь от солнца вышел на палубу. «Корабль покрашен?» «Покрашен», — ответила Лидия. «Что и требовалось получить», — резюмировал я. «Пора инспектировать проделанную работу». «Ну ты и нахал!» Корабль блестел, как пасхальное яйцо, будто только что сошел со стапелей. Хотя, если пройтись по его внутренним переходам, сразу станет ясно, что он старая рухлядь. Вчера вечером я имел честь получше познакомиться с его каютами и даже случайно сломать ножку у кровати в одной из них. Но нам важен именно его экстерьер. Внешне корабль выглядел отлично. Красно-синий, его цветовая схема полностью копировала раскраску кораблей «Ома», А принесенный с манты вычислительный куб имитировал сигнал транспондера. Обманку сделали на скорую руку. Другой корабль владителя она, если и проведет, то ненадолго. У морского корпуса точно есть обмен сигналами свой-чужой. Да и база действующих кораблей тоже. Но мы не их собрались за нос водить. «Идем в Дарвин?» Лидия заметила, что я удовлетворен состоянием шипа. «На всех парах!» Правда, до самой гавани мы не поплыли да и вообще переместились с шипа на манту. Подошли к порту Дарвина в полдень. Акт гражданского неповиновения, о котором Альта узнала из новостных сетей, выглядел до нельзя мирно. Неторопливым кольцом по акватории порта кружились разнообразные маломерные суда. На их бортах были закреплены транспаранты с лозунгами. Общий смысл сводился к тому, что энергетическая отрасль Дарвина съехала в яму. В клиниках ощущается серьёзный недостаток клиентов, и неплохо бы владетелю обратить внимание на экономический кризис в городе. Никаких призывов о свержении Бассаана не наблюдалось. Но это пока. Мы собирались в корне изменить отношение жителей Дарвина к владельцу. Шип шёл в 20 километрах впереди Манты. Нам повезло. Два катера того же типа слонялись неподалёку от мирного митинга, охраняя порядок и особо не вмешиваясь в происходящее. Видимо, он был в курсе, но активно вмешиваться не спешил, надеясь, что ситуация разрешится сама собой. Цена на энергию на бирже подрастет, или жителям просто надоест нарезать круги на воде, выразить недовольство и разойдутся. Готово? спросил я, усидевший в рубке манты Н. Та сосредоточенно кивнула. Тогда давай. Действуй, скомандовал я. Благодаря установленному на катере оборудованию Энн могла им дистанционно управлять, как дроном. Времени на настройку и наладку нам хватило, поэтому функционал катера Энн был доступен почти в полном объеме. Она могла даже стрельбу вести из его вооружения. Но Корш категорически возражала против применения орудия и ракет крейсера. У нас даже перед операцией возник скоротечный, но довольно жаркий спор на эту тему. Подойти ближе к протестующим, отстреляться и уйти. «Что может быть проще?» — предлагала свой вариант провокации Лидия. «Там мирные и ни в чем не повинные люди!» — настаивала на своем Энн. «Ой, да брось! Невиновных не бывает. Каждый человечишка за свою жизнь хоть раз досовершит да что-нибудь предосудительное. Всех есть за что покарать!» Лидия продемонстрировала полное отсутствие принципов гуманизма. «Я не буду стрелять в мирных людей!» — уперлась Корж. «Так давай я на катере поплыву!» «Возьму с собой трёх человек, отстреляемся, потом в воду попрыгаем», — предложила Лидия. «Так не пойдёт. Во-первых, мы не знаем, как Омот реагирует на провокацию. При первых выстрелах он может отдать команду на уничтожение катера. Во-вторых, будут снимать. Сразу. После того, как начнёте стрелять, в воздух поднимутся разведдроны. И как ваша эвакуация с катера будет выглядеть? Глупо и нелогично». «Но», — попыталась было возразить Лидия, но я её дослушивать не стал. «Ты можешь всё провернуть без жертв?» — спросил я Уэнн. «Да, я очень постараюсь». Девушка старалась. Ведомый ею шип вальяжно зашёл в гавань. Вопреки нашим ожиданиям, его никто не вызывал и не попросил назвать цель визита. Всё внимание лоцманской службы порта поглотил митинг на воде. Да и прибытие ещё одного патрульного катера подозрений не вызвало. Всё в норме. Владитель стягивает силы для контроля над ситуацией. Катер оплыл кольцу протестующих и опять не вызвал интереса ни с их стороны, ни привлёк внимания своих собратьев. По команде «Н» его борту заработали мощные мегафоны. «Внимание! Всем собравшимся немедленно прекратить блокировку порта! Повторяю! Всем собравшимся немедленно покинуть акваторию! Пристать к берегу и разойтись по домам! Это первое и единственное предупреждение!» Ко всем, кто к нему не прислушается, будут применены силовые методы. На записи звучал намеренно искажённый аппаратурой голос Лидии. Что-что, а приказывать рычать и отдавать команды она умела. Кольцо митингующих дрогнуло. Лодки и катера начали замедлять ход. Некоторые даже успели развернуться носом к берегу, но времени, чтобы выполнить первое и единственное предупреждение, наш шип бастующим не дал. За его кормой забурлила вода. Н вывела двигатели в режим полного хода. Катер попер прямо на остановившееся в замешательстве суда. По размерам он не сильно превосходил своих визави, но проектировался и строился по военному образцу, поэтому конструкция носа корабля имела усиление, позволявшее ему брать врагов на таран. Н управляла катером филигранно. Она не врубалась в суденышки, а старалась их распихивать бортом, врезаясь по касательной, переворачивая и отправляя людей за борт. В рядах мирных демонстрантов возникла паника. Они начали сталкиваться сами с собой, но я за ними практически не следил. Угрожать шипу им было нечем, да и если катер потопят, невелика потеря. Меня больше интересовала реакция сил Ома, а она была никакая. Оба катера не спешили ввязываться в свалку. Я представлял, что они сейчас лихорадочно пытаются связаться со штабом морского корпуса и понять, чей приказ выполняет наш шип. В штабе тоже на какое-то время возникнет неразбериха, ведь корабль вроде как действует в интересах Ома, и приказ мог прийти с самого верха. Долго бесноваться катеру всё равно не дали бы. Рано или поздно шип банально попытаются вызвать и объясниться, но мы этого ждать не стали. Катер выбрался из мешанины лодок и, продолжая вещать о карах небесных, которые свалятся на голову любому, решившему нарушать общественный порядок, двинулся прочь из акватории. Наступала самая рискованная часть плана. «Приготовиться к всплытию!» — оповестил я команду. «Манта могла замечательно сражаться из-под воды, но на этот раз нам требовалось показаться честному Люду. Лодка выскочила на поверхность. Я отметил, что система оповещения молчит. Нас не успели сразу взять на прицел, и слава богу. Зато шип давно уже был захвачен нашими системами наведения. Особо тратиться я на него не стал». Подлодка выплюнула всего одну торпеду. поставь -ка катер бортом», — попросил я Энн. Энн молча кивнула. У девушки было много достоинств. Если бы она не стала корпоративным шпионом, ей бы следовало себя попробовать в пилотировании. Шип начал выполнять противоторпедный маневр, закладывая курс на правый борт. Делал он это не совсем умело, но для сторонних наблюдателей логично и объяснимо, ведь его атаковала неизвестно откуда взявшаяся подлодка, и капитан катера имел право на ошибку. Для убедительности Энн даже дала по приближающейся торпеде несколько выстрелов из орудия катера, и тому почти удалось от торпедной атаки уклониться, но только почти. Торпеда впечаталась в корму шипа, Взметнулся фонтан воды от взрыва, и только сейчас морской корпус Ома решил хоть как-то отреагировать. Оба патрульных катера развернулись, вышли на глиссаду и начали приближаться к нам. Манта пошла на срочное погружение. «А это было слишком близко», — сказала Лидия в ответ на прозвучавшие над нашей головой взрывы. Катера начали обстрел. «Нормально. Мы должны показать бой о неубиении беспомощных кораблей», — ответил я ей. По сценарию спектакля, придуманного мной, жители Дарвина должны увидеть именно бой. С взрывами, манёврами и прочими спецэффектами. Мне нужна шумиха. Ради неё пришлось даже пожертвовать тремя умными торпедами «Атлантов». Уходя на глубину, я их отстрелил, но поразить вражеские корабли не дал, по команде взорвав их. Вокруг катеров взметнулись столбы воды, заставив заметаться. Они были быстры, но маневренность манты с головой хватала, чтобы осуществить их перехват. Приподняв нос подлодки, я захватил в прицел один из кораблей и выстрелил из волнового орудия. Днище катера расползлось на лоскуты. Он принял на борт внушительный объем воды и начал немедленно тонуть. Второй попытался уйти, но к этому моменту успели перезарядиться торпедные установки, и манта выдала залп из двух торпед. И одной бы хватило за глаза, но нам нужна зрелищность. Катер морского корпуса Ома затонул, разломившись сразу на четыре части. Пора разыгрывать финальную часть представления. Манта всплыла, и окружённая бурунами воды направилась к берегу. Расправа над охранявшими порт кораблями случилась настолько быстро, что не все суденышки митингующих успели добраться до берега. Есть часть людей, у которых чувство любопытства превалирует над инстинктом самосохранения. Глядя на падающий на них с неба самолёт, они будут стоять столбом, потому что это чертовски красивое зрелище, и было бы обидно его пропустить. Именно поэтому несколько лодок, увидев приближение нашей субмарины, остановились. В и наша подводная лодка, и через верхний люк на её рубку поднялась фигура в Муругане, выкрашенном в золотой с бирюзой. Фигура сняла шлем, и ветер поднял роскошную игриву волос. Тоже золотых. Я долго размышлял над тем, кто будет официальным лицом мифического сопротивления. Свою кандидатуру я отверг сразу же. Прямо говоря, лицо у меня сейчас не очень. Героического в щуплом подростке крайне мало. Хотя я уже мелькал в новостях после выступления на арене, но максимум подходил на роль героя второго плана. Народ любит хлеб и зрелище. А кто из нашей команды самый зрелищный? Особенно с золотой полумаской на лице. Энн, конечно, тоже красивая. Причем настолько, что покорила мое сердце, но она была бесконечно милой, в то время как Лидия броская и способна притянуть к себе сотни взглядов за одну секунду. На публике она собиралась появиться в том красном платье, в котором мы посещали сияй, но я смог ее переубедить, что во главе подпольного клана лучше будет смотреться не просто красотка, а красотка-воин. Голос Лидии усиливали динамики манты, так что он раскатисто звучал по всему порту. «Доброго вам дня, добропорядочные жители Дарвина!» Начала она речь с приветствия. «Позвольте представиться. Меня зовут Лидия...» Девушка намеренно сделала длинную паузу. Пока мы добирались до Дарвина, я заставил Лидию десяток раз отрепетировать эти слова. Природный ораторский талант — это хорошо, но поставленная речь и убедительный сценический образ не менее важны. «Лидия Елагина!» «Я дочь Лета Елагина!» который был убит в результате подлого предательства. «Ну вот, Елагин, и дочка у тебя нашлась», — захихикала Альта. «Ты сама помогала придумывать эту легенду», — напомнил я Атлантке. «Помогала. Легенда должна трогать за душу. Возьми любое известное историческое событие, и я тебя уверяю, вымысла там 90%. А может, и все 99%. Бытовуха скучна». Обывателю уже интересны такие истории, от которых сердце начинает биться, и слезы на глаза наворачиваются, но Лидия... Твоя дочка? Мне кажется, мы перестарались. Через камеру манты я следил за людьми, сидевшими в лодках, и за народом, собравшимся в порту. Оценить их реакцию было пока сложно. Для них Елагина — это что-то малоизвестное из далекого прошлого, но я представляю, как икнулась в этот момент Ому и другим компаньонам, предавшим меня, если Молли Мартинес и Аллен Бейкер смотрели сейчас трансляцию. Но я был абсолютно уверен, что после того, как в Дарвине прозвучала фамилия Елагин, их разведка обязательно им про это доложит. «Убит Басааном Омом!» продолжила раскручивать нашу легенду Лидия. «Басаан убил мою маму, потом нанес подлый удар в спину моему отцу, а меня спас верный слуга Елагиных, полковник Эрлинг, Вы спросите, где я была все эти столетия? Скрывая меня от шпионов Бассаана, Эрлинг погрузил меня в долгий анабиоз. Да, я провела в капсуле почти 300 лет, но я вернулась. И что я увидела, пробудившись от сна? Я увидела страдания моего народа. Я увидела, как Бассаан обворовывает вас, как выжимает из вашего кошелька последний токен. Вот, наконец, на лицах собравшихся в порту людей, я увидел некий отклик. Им, в общем-то, было плевать на то, что когда-то кто-то кого-то сверка убил. Лишняя сотня токенов в собственном кошельке их заботила намного сильнее. «Однако я ничем не могла вам помочь. У Ома есть армия. По его владениям повсюду снуют шпики. Что мне оставалось? Терпеть и наблюдать. Пытаться собрать верных людей. Тех, кто верит в будущее Березового дола. И кому это будущее не безразлично но мое терпение лопнуло, когда я увидела, как сегодня солдаты Ома попытались подавить ваш протест грубой силой. Его псы набросились на вас. За что? За то, что вы устали быть голодными?» Толпа на персе воодушевлялась все больше. Я видел, что люди начали кивать в одобрении слов Лидии, а кто-то вскидывал руки и что-то кричал в ответ. «Я не смогла этого стерпеть!» Я не смогла обойти стороной этот вопиющий случай, эту чудовищную несправедливость. Я понимаю, что после того, как я потопила корабли Ома, за мной начнется охота. Я знаю, что меня поддержат все люди, которые хотят перемен. И в Дарвине, и во всем Лене Елагинах. Да, вы не ослышались. Именно во владении Елагинах. Я, Лидия Елагина, заявляю о своих правах на Березовый долг. «Я заявляю о том, что граждане моего Лена должны жить достойно!» Тут по сценарию Лидия должна вновь взять паузу, а я смог оценить воодушевление толпы. «Отлично!» — реагируют. «Руками машут. Орут чего-то». «Но я ничего не добьюсь без вас, мои дорогие сограждане!» «В одиночку я не могу сместить Ома!» «Мне нужна ваша поддержка!» После этих слов Лидии энтузиазм у толпы поубавилась. Одно дело, когда какая-то привлекательная особа придет и по мановению руки улучшит твое будущее. И совсем другое, когда тебе придется в этом активно участвовать, может, даже подвергая свою жизнь опасности. Но ничего, энтузиазма мы им подкинем. Сейчас основное — это картинка для ума. Недовольство населения на лицо, И что должен сделать любой маломальский разбирающийся в политике правитель? Правильно, отсечь мятеж изолировать охваченный им город, пока вирус недовольства не расползся по всему Лену. Но и второй задачей для Ома будет как можно скорее найти и по удавить самозванку. Ведь кто-кто, а он уж точно знает, что никаких дочерей у меня не имелось, и Эрлингу просто некого было спасать. Как будет действовать Басаан, я примерно догадывался. Все-таки мы с ним у одних и тех же преподавателей учились, и на все его действия у меня были заготовки — Но в этом уравнении оставалось одно серьезное неизвестное. Евгеники. Как отреагирует Савва на то, что вопреки его приказу я начал шатать кресло под Басааном? Но, думаю, он оценит историю, которую мы подсунули людям в Дарвине. Не одни Евгеники умеют придумывать красивые легенды.